Глава девятая, в которой не происходит ничего существенного. Проснулся Серега от того, что мышь пощекотал ему пятку. «Ну, здоров ты спать!» – заявил названный брат. «Солнышко уже без малого на самую маковку забралось». Серега сел, пощупал затылок, нормалек, почти не больно, и тут же дернулся. Прямо по ноге его ползла змея. «Тьфу ты пропасть! Обычный уж. Серега смахнул его на пол. «Эй, ты что, не обижай!» — сердито проговорил мышь. Подхватил уже и отнес к миске с молоком, как кошку. «А сладок где?» — спросил Духарев. «Да в лавке, где же ей быть?» — пожал плечами мышь и похвастался. «А я по рыбку ходил. Во!» Паренек махнул связкой окуньков и лещей. «Будет на жаренку». «А искупаться-то в вашей речке можно?» – осторожно спросил Духарев. «Да почему ж нельзя?» – удивился мыш. «Пошли!» В воде отражались синее небо и зеленые листва. Мышь быстренько скинул с себя все, кувырнулся в траве, вызвав переполох в племени кузнечиков, вскочил. «Ух ты!» – воскликнул он, восхищенно взирая на Духарева. Серега решил было, что причина восторга – его атлетическая фигура, но оказалось, что фигура ни при чем. Предмет, потрясший воображение названного брата, Серегины – ярко-алые трусы-плавки с вышитым орлом на кармашке. «Мышь с огромным уважением пощупал тонкую ткань». «Это кто ж те спрял такое?» – поинтересовался он. «Да я откуда знаю?» – ответил Духарев. в фришопе купил. Здесь глубоко?» Он кивнул на текущую двумя метрами ниже воду. Вместо ответа мышь разбежался и сиганул вниз. «Давай!» – заорал он снизу. Серега отошел на пяток шагов, разогнался, взметнулся вверх ласточкой, описал идеальную дугу и чисто как нож вошел в теплую воду. Песчаное дно ударило по подставленным рукам, течение мягко потянуло за собой. Серега вынырнул и пошел поперек струи мощным кролем, наслаждаясь собственной силой, скользящей вдоль кожи водой и тем, что мышь наверняка глазеет на него и очень, может быть, восхищается им самим, а не турецкими плавками. Оказалось что наблюдает за ним не только названный брат. Когда Серега достиг противоположного берега, до которого было всего ничего, меньше сотни метров, то обнаружил деревянные мостки, а на мостках трех аборигенок, занимавшихся пастерушками. Ради Серегиного заплыва они сделали перерыв и глядели теперь с любопытством на его стриженную голову. Аборигенки были как куклы Барби, не по внешнему виду, а по сходству между собой. Пшенично-волосые, скуластые, виснущие и фигуристые. Одна, видимо, по Байчеи выпрямилась, не озаботившись, впрочем, освободить подол юбки, завязанный узлом, намного выше колен. «Ай, да молодец!» – воскликнула она под боченись. «Я б такого потискала в дожбожью ночь!» Икры у аборигенки были загорелые, а ляшки белые, как молоко. Серега приветливо махнул рукой, повернулся и обратно поплыл уже не кролем, а баттерфляем что, по его мнению, смотрелось еще круче, и при Духаревской ширине плеч на противоположный пол действовало как прямое попадание в БТР. Взрыв, огонь и полная гибель. Не то чтобы ему очень хотелось понравиться этим сочным бабенком, с точки зрения Духарева Слада была куда симпатичнее, но Серега любил произвести впечатление. Метрах в двадцати от своего берега Серега нырнул, а вынырнул уже прямо под мышом, подхватил мальчишку за ноги и подкинул вверх. «Ну ты, Серегей, ну ты плавать!» Фыркая и отплевываясь, крикнул названный братишка. Серега достиг берега и вытянулся на теплом песочке. Мышь плюхнулся рядышком. «Слышь, Серегей? спросил он, — а ты часом не Нурман?» «С чего ты взял?» — удивился Духарев. «У нас так не плавают». «Как так?» «Да как ты?» Нурманы, сказывают, у тюленей плавать учатся. Сказывают, Нурман может полный день плыть, да не в такой воде, а в ихнем море. А там вода ух, холодна. «Нет», – покачал головой Серега, – «в холодный я не могу». Он вскочил на ноги и быстро и гибко раскрутился в атакующей связке, тройном развороте с хлесткими ударами рук и ног, а закончил высоким прыжковым вандамовским урамаваши, малоэффективным в реальном бою с равным противником, но весьма зрелищным. «Это у тебя что за танец?» интересовался мыш. Это не танец, слегка обиделся Духарев. Это боевое искусство. Чего? Боевое искусство! И Серега ребром ладони срубил древесный сучок. Но эта демонстрация резкости на мыша не произвела впечатления. В бою сброя нужна, авторитетно заявил он. Кулачком, шилом не прошибешь. Духарев спорить не стал. Он знал, что были воины, способные пробить пустой рукой доспех и грудную клетку, но Серега, неплохо бившийся и на татами и на улице, вполне мог перебить противнику ключицу ударом сюто, а вот срубить, как аяма, року быка даже и пробовать не стал бы. Так что в отношении Духарева мышь был абсолютно прав. Ну и ладно, танец так танец.